Словарь туриста-путешественника по Куркстагу, составленный журналисткой Матленной Зловацкой на основе собственных наблюдений и общения с аборигенами. Алтик Кочующий Дух одного из древних вождей-железнорожников. Благорады. Каста воинов и чиновников Куркстага. Большеглазый перокрыл. Один из видов катерза, похожий на большую птицу. Варпайское море. море на юге Куркстага. Герган – лесной хищник, внешне напоминавший гиену, но крупнее и кровожаднее. Гергфон оборотень, полученный в результате магического слияния волшебника с герганом. Галатокрут – речной хищник, постерегавший своих жертв возле берега. Голошок – редкое пустынное животное. Гордиеры – Горный массив Куркстага. Граниш. Селение неподалеку от Зорских болот. Груны. Подгорные обитатели Куркстага. Дальнеходы. Каста воинов и чиновников Куркстага. Железнорожники. Преследуемая курмистером каста Куркстага. Желтозубые. Бесправная каста Куркстага. Знак метного порога. Награда Куркстага. Зорские болото. Местность, где вынуждены скрываться железнодорожники. Камнелобые. Бесправная каста Кургстага. Каранги. Спецподразделение Курмистра. Кармор. Остров в Арпайском море. Карастан. Столица Кургстага. Катерс. Магическое животное, которое можно подчинить чародею. Крамген. Обитатель третьего яруса мрака. Кританг хищник с телом льва и бычьей головой. Куркстаг. Мир малоросликов. Курмистр, Верховный правитель Куркстага. Кэп. Первый по значимости чин правящей верхушки малоросликов. Кэпдис. Третий по значимости чин правящей верхушки малоросликов. Кэпрас. Второй по значимости чин правящей верхушки малоросликов. Хепсот. Четвертый по значимости чин, правящий в верхушке малоросликов. Медаль серебряной ступени. Награда Куркстага. Мозгогрыз. Энергетический паразит, питающийся болью. Образует симбиоз с галашогом. Используется чародеями Куркстага для подчинения других людей. Нарзак. Хищное животное с выстреливающим языком. С нижней частью тела, как у кенгуру. Но уж. Продолговатый плод, по вкусу похожий на грушу. Ночное солнце. Фрукт подземелья, на свету при повреждении шкурки взрывается. Обруч серой радуги. Один из самых сильных магических артефактов Куркстага. Орден золотой ступени. Высшая награда Куркстага. Остров духа. Участок тверди Назорских болотах. Остров Раздумий. Участок Тверди на Зорских болотах. Островерхия. Каста воинов и чиновников Куркстага. Остроухий длиннохвост. Один из видов катерза, похожий на кошку. Ошлен. Похожее на страуса хищное животное, покрытое чешуей. Пещерный грибошар. Растение, гниль которого убийственно для нарзака. Радамудры. Уничтоженное курмистром Каста Куркстага. Разгиды. Спецподразделение Куркстага. Рекал. Речное животное с огромной пастью. Ругдил. Трехголовый болотный хищник с гипнотическими способностями. Скирд. Пехотное армейское подразделение малоросликов. Скиорды. Горный массив Куркстага. Слезы подгорного камня. жидкость, с помощью которого можно подчинить за чародею Странг, Имя великого шамана Куркстага. Тупомордый скалозуб. Один из видов Катерза, похожий на собаку. Хинг-домосед. Дух одного из древних вождей-железнорожников. Хранги. Спецподразделение Курмистра. Черное серебро. Напитанное шаманской магией серебро. Чернорукие. Бесправная каста Кургстага. Чешуйчатый грот. Пещера на севере от Карастана. Вход в катакомбы Шершанье. Шершань. Местность неподалеку от Карастана, где находятся катакомбы. Эзгут, Огнедышащий монстр-великан, появляющийся в результате магического слияния волшебника с Катерзом.